Ночью, во время долгого пути от цирка до Терн, между прохожими, которые оборачивались им вслед, Джанни шел около брата с тем безжизненным, окаменелым выражением лица, какое можно наблюдать на улицах Парижа у тех, кто сопровождает в больницу носилки с умирающим. Нелла внесли в его комнату, и доктор приехал как раз в тот момент, когда Джанни с помощью двух цирковых служителей только что уложил брата в постель. Правка была страшно мучительной. Пришлось вытягивать ногу, так как в месте перелома кости слегка зашли одна за другую. Джанни вынужден был разбудить соседа, и они принялись тянуть ногу вдвоем. Страдание Нелла выражалось только судорожным подергиванием лица, и во время самых неимоверных мучений он ласковым подбадривающим взглядом как бы говорил брату, очень бледному, чтобы тот не боялся причинить ему боль. Но и два только обломки берцовой кости были наконец вправлены, лубки наложены, и началось бинтование. Суровый и закалённый Джани, державший себя до того времени в руках, вдруг лишился чувств. Как те военные, которые видели ни одно поле сражения, и всё же падают в обморок при виде крови, потерянной женой во время родов.